«Дорелл, я тобой очень доволен», — сказал я, — «но мне хочется встретиться с Моря и поблагодарить его за такой замечательный подарок. Я был бы признателен тебе, если бы ты мне немного помог». Мой темный друг тихонько задрожал, и когда мы сделали очередной поворот, возник странный стробоскопический эффект — Сначала мне показалось, что это связано с необычным углом, под которым пробивались сквозь листья солнечные лучи. Но после того, как мрак вокруг стал сгущаться, я понял, что дело совсем в другом. Велосипед сам катился все дальше в темном туннеле. Я заметил, что мне больше не требуется нажимать на педали, и нужно было лишь поворачивать туда, откуда струилось слабое сияние. Дорелл вибрировал и явно набирал скорость. Через некоторое время стало светлее, и мы оказались в галерее, где со стен и потолка свисали сталактиты, и едва слышно журчала вода в тихих бассейнах. Повсюду, куда я только не бросал взгляд, стояли свечи, на каждом уступе стены, в каждой нише, на любом, даже самом маленьком участке плоской поверхности. Они отличались друг от друга размерами, но все горели ровным, ярким светом. Здесь не было сквозняков, если не считать потока воздуха, вызванного нашим движением. Впрочем, мы замедляли ход. Я спустил ногу на землю и остановился. Никогда в жизни я не видел столько зажженных свечей сразу. — Спасибо, Доралл! — прошептал я. Я откинул упор и поставил дорого, а сам решил немного прогуляться. Из грота во всех направлениях уходили туннели, повсюду сияли бесчисленные огни. Изредка догоревшие до конца огарки вспыхивали в последний раз и гасли. И тогда, словно черные бабочки по стенам, начинали метаться тени. Отойдя от грота, я вдруг испугался, что могу заблудиться, и принялся искать Дорла. Как только я сяду на него, мой велосипед легко найдет дорогу назад. Я оглянулся и заметил темную тень, летящую среди огней из сталактитов. Это был мой велосипед, в седле которого сидел море. Дядюшка, не торопясь, крутил педали и улыбался. Мне показалось, что за спиной у моего крестного развивается темный плащ. Он помахал мне и вскоре уже стоял рядом. «Я рад, что ты приехал навестить меня», — сказал Мори. «Хотел поблагодарить за подарок. Дорал просто замечательный. Рад, что он тебе понравился». Мори слез с велосипеда и поставил его на упор. «Никогда не слышал, чтобы у велосипеда было имя», — заметил я. Мори провел костлявым пальцем по рулю. «Он в большом долгу передо мной и теперь старается загладить вину. Не хочешь выпить чашку чая или горячего шоколада?» «Люблю горячий шоколад», — признался я. Дядюшка отвел меня за угол, где в нише лежал плоский камень, накрытый красно-белой ситцевой скатертью. На столике я увидел две чашки с блюдцами, рядом салфетки и чайные ложечки. Заиграла классическая музыка, но я не мог определить, откуда доносились звуки. Мори взял графин, стоявший на подставке, под которой горела одна из свечей, и наполнил наши чашки. "Что это за музыка?" спросил я. "Мой любимый квартет Шуберта в до минор. Хочешь зефира?" "Да, пожалуйста". Он положил мне на блюдечко зефир. Мне было трудно разглядеть выражение его лица, на котором плясали многочисленные тени. «Ты здесь работаешь, Мори, или живешь?» Крестный протянул мне чашку, откинулся на спинку стула и принялся трещать суставами пальцев, чему я всегда ужасно завидовал. «У меня много работы снаружи», — ответил он. «Но можешь считать, что тут находится мой офис и квартира. Да». Пожалуй, так оно и есть. «Понятно», — задумчиво проговорил я. «Здесь хорошее освещение». Дядюшка засмеялся. А потом сделал широкий жест, и ближайшая свеча ярко вспыхнула. «Она подумает, что это заклинание, вызывающее обморок», — заметил море. «Кто?» — поинтересовался я. «Леди, которой принадлежит эта свеча». «Ее зовут Луиза Трухильо. Ей сорок восемь лет, и она живет в Нью-Йорке. В ее распоряжении еще двадцать восемь лет. Буэно!» bueno. Я опустил чашку, медленно повернулся и посмотрел на огромную пещеру и множество туннелей, которые расходились в разные стороны. «Да», — промолвил Мори через некоторое время, — «все здесь». И у каждого своя. «Я читал, что в мире живет несколько миллиардов людей», — он кивнул. «Много воска». «Хороший шоколад», — сказал я. «Спасибо. Для большой десятки наступили тяжелые времена». «Что?» «Все интересное происходит сейчас на Западе». «А, вот о чем!» — сообразил я. «Футбол! Ты говоришь об университетском футболе, не так ли?» «Да, но игры профессиональной лиги я тоже люблю. А ты?» «Ну, я мало что о ней знаю», — ответил я. «Но хотел бы, чтобы ты мне рассказал». И Мори с удовольствием исполнил мою просьбу. «Прошло много времени. Теперь мы просто сидели, созерцая бесконечное мерцание свечей» наконец крестный снова наполнил наши чашки а ты думал о своем будущем чем ты собираешься заняться когда вырастешь поинтересовался он по правде говоря нет ответил я почему бы тебе не стать врачом мне кажется у тебя есть талант а я позабочусь о твоем образовании сказал море «Ты играешь в шахматы?» «Нет. Очень интересная игра. Стоит попробовать. Хочешь, я тебя научу?» «Ага. Не знаю, как долго мы с ним просидели, используя в качестве доски квадраты скатерти. Фигурки были вырезаны из кости, белые и темные, они показались мне весьма изящными. Довольно быстро я понял, что мне эта игра нравится. «Значит, врачом!» — проговорил я, когда мы закончили очередную партию. «Да, подумай над этим». «Обязательно!» — кивнул я. Так я и сделал. Было приятно иметь какую-то цель. Я начал более серьезно заниматься математикой, химией и биологией. Учиться в колледже оказалось совсем не трудно, а пока я размышлял над тем, где взять деньги на университет, Умер дальний родственник и оставил мне в наследство приличную сумму, которой должно было хватить на весь период обучения. Даже после того, как я поступил в колледж, каждый год в день моего рождения я ездил на Дороле, а тот оставался таким же новеньким и блестящим, в офис к море, где мы пили горячий шоколад, играли в шахматы и разговаривали о футболе. «Ты заканчиваешь университет в июне», — сказал Мори. «Потом тебя ждет интернатура и практика». «Верно. Ты знаешь, в какой области будешь специализироваться?» «Я уже почти выбрал дерматологию. Никому не придет в голову вызывать врача-дерматолога среди ночи». «Хм...» — проворчал Мори, помешивая шоколад костяной ложечкой. Когда я предлагал тебе стать врачом, у меня в мыслях было нечто более серьезное. Терапевт, например. Мимо пролетела летучая мышь, запуталась в складках плаща моря, перевернулась вниз головой и повисла, зацепившись за шов. Я глотнул шоколада и сделал ход слоном. — Придется напряженно работать, — наконец ответил я. А дерматологи получают очень приличные деньги. Ба! воскликнул крестный и передвинул коня. Шах. Он усмехнулся. Ха, ты станешь самым знаменитым терапевтом в мире. В самом деле? спросил я, изучая позицию. Да, на твоем счету будет немало чудесных исцелений. «А ты уверен, что тебя устроят последствия? Если я буду настолько хорош, что смогу помешать развитию твоего бизнеса?» Мори рассмеялся. «Существует равновесие между жизнью и смертью, и каждый из нас будет играть свою роль. Моя власть в действительности распространяется только на жизнь, а ты станешь властвовать над смертью. Считай, что у нас будет семейный бизнес». — Ладно, попробую, — ответил я. — Кстати, я сдаюсь, мне грозит мат в четыре хода. — Втори. Тем более. И спасибо за подарок. Эти приборы для диагностики просто великолепны. Я ничего подобного никогда не видел. — Уверен, что они тебе пригодятся. С днём — С днем рождения! — улыбнулся море. «Для прохождения интернатуры я выбрал большой госпиталь в крупном городе на северо-западе. Теперь я встречался с Морри гораздо чаще, чем раньше. Обычно он забегал ко мне во время ночного дежурства. «Привет, Дэйв! Больная в палате номер семь отчаливает в 3.12 ночи», — заявил Морри, усаживаясь рядом со мной. «Сожалею о парне из палаты номер шестнадцать». «Да, он быстро теряет силы. Мы знали, что это вопрос нескольких дней. Ты мог его спасти, Дэйв? Мы все испробовали?» Он кивнул. «Похоже, тебе пора научиться кое-каким новым вещам. Если ты решил прочитать мне лекцию, я ее обязательно запишу. Еще не сейчас, но уже довольно скоро», — отозвался Мори. Он протянул руку и коснулся чашки с кофе, который давно остыл. Напиток мгновенно начал дымиться, крестный встал и посмотрел в окно. «Мне пора!» — вздохнул он, и через мгновение со стороны шоссе донесся вой клаксонов и визг тормозов, сопровождающийся звуком глухого удара. «У меня дела! Спокойной ночи!» И море ушел. Довольно долго он не вспоминал о нашем ночном разговоре, и я уже подумал, что море о нем забыл. Однако следующей весной, был чудный солнечный денек, я решил прогуляться в парке. И вдруг мне показалось, что я отбрасываю сразу две тени, а потом одна из них заговорила со мной. — Прелестный день, Дэйв, не так ли? Я посмотрел по сторонам. — Море? Ты всегда появляешься... «Так бесшумно!» «Это точно!» «Да и оделся ты слишком торжественно для такого теплого и ясного утра!» «Рабочая одежда», — объяснил он. «Именно поэтому ты носишь с собой длинный острый инструмент?» «Да». Мы молча прошли через поле и оказались в небольшой роще. Неожиданно море быстро опустился на колени у подножия маленького холмика и начал шарить руками в траве. Через секунду у него на ладони лежали два маленьких цветущих растения. «Нет, не два, а всего одно. Меня вело в заблуждение то, что один цветок был желтого цвета, а другой – синего. Я осмотрел листья. Вспомнил курс ботаники. «Да, взгляни повнимательнее», – сказал Мори. «Понятия не имею, что это такое» признался я. Весьма бы удивился, если бы было иначе. Чрезвычайно редкое растение, и найти его можно только если знаешь специальное заклинание. Понятно. Тебе придется разводить эти цветы у себя дома. Ты должен будешь изучить их свойства лучше, чем кто-либо другой в мире. Корни, листья, стебли, цветы... «Каждая часть имеет свои достоинства, кроме того, они могут приносить немалую пользу в различных сочетаниях друг с другом». «Не понимаю, я потратил столько времени на получение первоклассного медицинского образования, а теперь ты хочешь, чтобы я стал ботаником?» Он рассмеялся. «Нет, конечно нет, тебе пригодятся твои знания, не говоря уже о дипломах». Я совсем не прошу, чтобы ты забыл все известные тебе способы лечения. Ты просто расширишь арсенал для исключительных случаев. При помощи этого маленького цветка? Точно. Как он называется? Блифедж. Ты не найдешь упоминания о нем ни в одном ботаническом учебнике. Иди сюда, я познакомлю тебя с ним и научу словам заклинания. «После этого ты заберешь Блиффидж с собой, чтобы дома, в спокойной обстановке, изучить его самым тщательным образом». С тех пор я ел, пил и спал вместе с Блифиджем. Периодически появлялся море и давал мне новые инструкции. Я научился изготовлять настойки, припарки... Мази, пластыри, таблетки, вина, масла, сиропы, линементы, раствора для промывания желудка, лекарственные кашки, компрессы из всех частей растения и различных их комбинаций. Я даже начал курить его листья. Наконец, я стал использовать Блиффидж в особо сложных ситуациях и всякий раз добивался прекрасных результатов. На мой очередной день рождения море повел меня в дорогой ресторан, а потом мы спустились в лифте и неожиданно оказались в его офисе.